Глава 48. Бойня. Меня разбудили звуки непонятного происхождения. Сначала решила, что в кладовой копошится пойта, повернулась на другой бок. Но теперь и со стороны окна донеслось глухое постукивание. Меня тотчас подбросило от мысли, что кто-то ломится в дом. Может, вернулась кара? На воротах есть рычаг освещения, она знает, что нужно нас предупредить, и только тогда яссы отменит систему контроллера, иначе на базу не попасть. Я не стала включать фонарик, на ощупь вошла в кладовую и прислушалась. Скоро со двора повторилась череда размеренных ударов, а потом раздалось странное жужжание и потрескивание. У меня не осталось сомнений. К нам хотят проникнуть незваные гости. Они каким-то образом миновали электрозащиту стены и собираются воспользоваться анабиозом ясов для атаки. Отсковавшего меня ужаса я ухватилась за столбик, поддерживающий полку с консервами. Пыталась сообразить, что сделать в первую очередь. По ногам пронесся холодный воздух. Через щель в дальнем углу раздался приглушенный мужской голос. Расширь еще, у меня сейчас даже голова не пролезет. Барх будет вторым, остальные как договаривались, помните, что девка должна остаться живой, просто вырубить на время, чтоб не орала. Давай, чего тянешь, гарха за яйца? «Я хочу зубами рвать эту змеиную падаль!» Мои глаза привыкли к полумраку. Мозг работал отлично, а вот ноги не слушались. Кажется, я добиралась до общей залы целую вечность. Кинулась к Джелла, стала его трясти, бить по щекам. Кричать боялась. Нельзя было раньше времени обнаружить нашу спальню. Засов на ней не слишком укреплен. Яссы так уверены в своей силе, в надежности внешних стен и входных дверей базы, что пренебрегли внутренними замками. Нет, я ничего не могу поделать. Он спит. Шака поступила хуже. Накинулась с кулаками, лупила со всей мочи, трясла. Зато пойта приоткрыл глаза с первой же оплеухи. Пятный сяплик. «Вставай! Нас же сейчас убьют!» Пойта на четвереньках подполз к Чуга, зачем-то зажал ему нос, а я повернулась к Джелла и заорала прямо в ухо. «За мной прилетел дар! Слышишь, чудовище? Дар увезет меня на торсин, сделает женой, а ты останешься здесь навечно!» «Прощай, мусорный король, я от тебя ухожу! Я ухожу, Джелла! Попробуй остановить!» Он рывком сел на диване, схватил меня за волосы так, что не удержалась от крика, а потом приказал. «Повтори! В кладовку залезли чужие. Сейчас будут здесь. Перережут вас, как котят, а меня изнасилуют». Я зажмурилась от оглушительного шипения и свиста в ответ. Шакка наконец-то пришел в себя, щуря единственный глаз и протяжно зевая, вытащил из-под матраса нож. Чуга занял боевую позицию напротив двери. Пойта скорчился чуть подаль. Когда двери в зал сотряслись от первого удара, Джелла велел мне спрятаться за диваном. Господи! как же мне было страшно за себя и за нас всех. Мы не знали, сколько всего нападавших, чем они вооружены. Ясы еще не отошли от сна. Шака тер лоб, морщился, а потом двери раскрылись и началась бойня. Я забилась в угол, кусала костяшки кулака и тряслась всем телом. Трое Четверо, шестеро, семеро крупных мужчин, замотанных в цепи с длинными ножами и шипастыми булавами, они с диким ревом ворвались к нам к гурьбой с одной целью — беспощадно уничтожить обитателей базы. В коридоре, кажется, остались еще, ждали подходящего шанса. Неужели это конец? Пойта от первого же удара отлетел в сторону и больше не поднимался. Джелла был залит кровью. У ног его в разных позах корчились двое противников. Вдоль дивана растекалась алая лужа. Чуга отступал, прикрывая голову. Кажется, его крепко задели. Шакка с жутким шипением распорол брюхо нападавшему и ловко вывернулся, чтобы помочь королю, отбивавшему удары огромного мужика с палицей. Но бродяги отлично знали, на что идут. Они были настроены победить или погибнуть. Другие варианты в расчёт не брались. Смертельно раненые бугорщики хрипели, дергаясь на ковре, тянули к ясам окровавленные руки, втыкали в голени заточки, Хватались зубами, рычали, зажимая ладонями собственные рваные артерии. Перед глазами у меня замелькали красно-черные полосы. Я с частыми короткими толчками выдыхала из легких воздух, но никак не могла сделать полноценный вдох. Во рту стоял противный привкус металла. Ускользающим сознанием я заметила на полу рядом с собой Огромные ботинки на толстой подошве. Подняла взгляд и обомлела. Здоровый мужик с черными рисунками на вздувшихся бицепсах тянул в стороны толстую цепь, подтаскивая к себе чуга. А тот пятился, держась за горло обеими руками. Тщетно пытался освободиться. Глаза его вылезли из орбит, губы посинели. Я сфокусировала зрение на Шакка, который пригвоздил очередного гостя его же копьем к столу, потом на Джела. Стоя на коленях, он молотил кулаками по лицу только что рухнувшего противника. Теперь король медленно поднимался, очень медленно. Бок его был располосован безобразной раной, из которой ручьем лилась кровь наконец-то спертый воздух со всхлипом наполнил мою грудь я тоже поднялась вытаскивая из-под дивана деревянный короб с шахматами потом отступила на шаг назад и со всей силой и яростью что могла в себе найти ударила по затылку амбала душившего чуга и еще раз и еще и еще. Опомнилась, когда коробка раскрылась, и на забрызганный кровью пол высыпались костяные фигурки. Я наклонилась и подобрала с пола чей-то липкий нож. Не могла удержать в дрожащих руках, подала чуга, успевшему размотать шеи цепи. Отыскала Пойта. С трудом смогла сдвинуть с его спины тушу мертвеца с разинутым в крике ртом. Убедившись, что зяблик может дышать, села рядом, покачиваясь из стороны в сторону. Комната завалена трупами чужаков. Мы выжили. Джелла прижал к боку подушку с лежанки. Смотрит на меня, будто не узнавая. У чуга разбита голова. Шакка хромает. У него из бедра торчит металлический штырь. Незваных гостей было тринадцать. Теперь их нужно будет хоронить. «Ари!» — Пойта дергает меня за рукав, гладит по плечу. «Ари, ты не пострадала?» «Нет, надо помочь Джелла. Иди, я не могу». «Со мной происходит что-то плохое». Хочется вывернуться наизнанку, скорее избавиться от гадости, что скопилось внутри. Я вижу, как шапка выдёркивает из своей ноги штырь и тут же втыкает его в шею уроду, который пытается отползти к разбитой двери. У меня начинается рвота. «Не помню, кто отнес меня на кухню, кажется, чуга. Он же и проверил кладовку» долго шипел там на своем языке громыхая банками и разбрасывая тяжелые ящики меня укрыли одеялом и надолго оставили одну иногда пойта забегал проведать из его реплик поняла что Шакка расчистил подход к двери и теперь вытаскивает трупы на двор готовится их поджечь а чуга перевязывает короля Джелла пострадал сильнее всех, но жизнь его вне опасности. Ему вкололи анирамин и уменьшитель боли. Нет причин для беспокойства. Спустя час я почувствовала себя лучше и поплелась обратно в зал. Хотела чем-то помочь, думала, Джелла будет рад. Но Пойта неожиданно преградил мне дорогу у приоткрытой двери точнее, единственной уцелевшей створки. — Ари, тебе сейчас нельзя туда. Завтра увидишь его. Возможно, завтра. Я ухватила пойто замятый ворот некогда щегольской рубашки. — Что с ним? Говори скорей! Собираясь оттолкнуть исхудавшего зяблика, я была готова даже ударить его. Никто... «Кто не смел сейчас меня удерживать? Я должна быть рядом с королем. Они что-то скрывают. Желла не может умереть. Нет, только не это». В дверном проеме показался хмурый чуга. Не глядя в мою сторону, он резко обратился к поэта, подавая личный клинок короля. Узнала его по фигурной костяной ручке. «Нужно как следует обработать, сам будешь помогать. Я не собираюсь участвовать в подобной низости. Думаю, потом он будет жалеть, но это его выбор». Уже не понимая, что делаю, я схватила Чуга за руку, не давая вернуться в зал. «Что случилось? Зачем вы скрываете от меня? Я его королева и должна знать!» Тот раздраженно зашипел. Лицо змея, и без того обезображенное большой гематомой, исказила острая душевная боль. «Ты уже помогла, Аарин. Не подними ты тревогу, нас бы прикончили во сне. Джелла так и сказал, что мы обязаны тебе жизнью. Отныне мы в долгу перед тобой, я это признаю. Но другие решения короля не вызывают восторг». «Какие другие? Вряд ли ты сможешь его отговорить. Он строго запретил впускать тебя. Вернись на кухню, я скоро к тебе присоединюсь. Надо разобраться с контроллером подогреть еду. В ближайшие дни будет спать только Джелла. Ему необходимо восстановиться». «Скажи правду, ведь он поправится?» «Ну еще бы!» Теперь у него такой стимул. Прости, не хочу на тебя кричать, но у меня очень болит голова, и вот здесь тоже что-то давит и колет. Чуга прижал ладонь к груди. Пойми, он мне как сын, и даже больше того. Джелла — наследник великой династии, а ради тебя готов пойти на такие жертвы, «Зачем это надо? Никто не запрещает ему любить тебя. С этого дня мы все будем считать тебя королевой. Я лично готов защищать и оберегать тебя ценой жизни, Арин. Ты особенное существо, смелое, сильное. Ты наполнила наш дом новым, не знаю, как объяснить». «Недаром, — Сид говорил» что кое-кто тебя считал чуть ли не земным божеством. Уж не думал, что когда-то такое скажу. Ну, пускай, пускай даже так, Арин, Я рад, что ты появилась здесь. Но сейчас, в эту самую минуту, я... Мне хочется шею тебе свернуть». Бесстрашно взяла его за плечо, приподнялась на цыпочках, заглядывая в глаза. «Я не понимаю, за что же?» «А разве не ясно? Пока действует болеутолитель, Джелла собирается себя изуродовать, а Шака обещал ему помочь. «Все из-за тебя, мелкая ящерка, Сохаш!» «Пусти к нему, нам надо поговорить» прошептала я, начиная догадываться. «Он запретил. Это приказ. Ты ничего не изменишь. Убирайся на кухню, мусорная госпожа Цоты. Придешь, когда за тобой пошлет твой король». Я брела по темному коридору, ничего не видя от слёз. Потом сидела на софе, закутавшись в плед, наблюдала, как Пойта Бегает туда-сюда с аптечкой и тазами воды. По комнатам зашуршал очиститель, ярче зажглось освещение. Но стоит мне закрыть глаза, как снова вижу перед собой складочку жира на бритом мужском затылке. А потом я с вожделением бью по нему доской еще и еще до хруста костей, до месива из мозгов» до собственной рвоты. Ари, пей. Ну же, открой рот и выпей все до конца. Чуга велел меня отравить, да? Тряхнулась. Это поможет уснуть. Спасибо, Пойта. Ты мой самый лучший друг. Мы все тебя очень любим, Ари. Не плачь. Тебе надо поспать. Завтра я тебе все расскажу. Но... Или почти все. Я улыбаюсь, шмыгая носом, и понимаю, что не хочу никакого завтра. Я очень устала и почти спятила за сегодняшний день кровавой резни. Но Джелла гораздо хуже, и все это по моей вине. Косвенной вине, конечно, а что я могла сделать? Он сам меня на базу привез. А потом я, кажется, его полюбила. Значит, будем жить.